Глава 5. 3 октября 1991 года. Работу над планом взрыва здания ФБР я прерывал на обустройство нашего жилища. Вчера вечером я закончил с охранной системой по всему периметру участка, а сегодня занимался расчисткой туннеля на случай эвакуации. Вдоль боковых и задних стен здания я проложил чувствительный к давлению материал который проводами подсоединил к электрической и сигнальной системе внутри дома. Что-то подобное кладут обычно в магазинах у входа, чтобы дать знать, что пришел покупатель. Это металлические полоски длиной в 2 фута, проложенные эластичным непромокаемым материалом. Если сверху положить где-то дюйм земли, то обнаружить их невозможно, а когда на них наступишь, сигнал сработает. Перед нашим домом такое сделать нельзя, потому что почти все пространство забетонировано. Здесь въезжали и выезжали грузовики, и была стоянка. Немного подумав, я отказался от ультразвукового детектора и остановился на фотоэлектрическом луче между двумя металлическими столбами по обе стороны бетонки. Чтобы спрятать источник света и фотоэлемент, надо было поместить их внутрь столба на одной стороне, а очень маленький незаметный отражатель на другой. Пришлось просверлить несколько отверстий на столбе и немного попаять, чтобы все вышло аккуратно. Мне очень помогла Кэтрин. Она держала отражатель, пока я занимался светом и фотоэлементом. И это была ее идея изменить сигнальную систему, чтобы она сообщала нам о человеке, наступившем на защитную полосу или попавшем под световой луч, и передавала эту информацию на электрические часы в гараже. Таким образом, даже если нас всех не будет дома, мы все равно узнаем, приходил ли кто-нибудь к нам, и узнаем, во сколько это было. Избавляясь от вонючей коллекции пустых канистр из-под бензина, сгнивших половиков и всякого прочего барахла в ремонтной яме, мы обнаружили в цементном полу выход в коллектор, закрытый железной решеткой. Под ним оказалась труба 4 футов в диаметре. По ней можно было доползти до водосборника. Через 400 ярдов была большая дренажная яма. Параллельно нашей трубе шла примерно дюжина труб поменьше. Они забирали воду из уличных водостоков. С другой стороны над коллектором зацементированная решетка из железных прутьев полдюйма диаметром. Сегодня я взял ножовку и перепилил все, кроме двух железные прутья. Внешне с решеткой как будто ничего не случилось. Однако, приложив усилия, стало можно отогнуть прутья и влезть внутрь. Я влез и огляделся. Яма была завалена мусором, закрывавшим обзор с улицы. С дороги не был виден ни наш дом, ни другие дома на нашей улице. Вернувшись в коллектор, я чертыхаис с большим трудом вернул прут на место. К сожалению, люди, которые работали в гараже и держали магазин прежде, чем мы переехали сюда, многие года сливали ненужное масло в водоприемник, и труба ближе к нашей яме была дюйма на четыре покрыта плотным черным слоем масла. Пока я полз обратно, то весь вымазался. Генри и Джорджа не было дома, и Кэтрин заставила меня раздеться, а потом долго поливала из шланга прямо в ремонтной яме. Прежде чем разрешила подняться наверх и принять душ, ботинки и одежду пришлось выкинуть. Каждый раз, принимая ледяной душ, я горько сожалел, что мы с Генри не позаботились о горячей воде. Сегодня я сделал детонатор для бомбы, которая должна снести управление ФБР. Спусковой механизм довольно простой, однако мне пришлось ждать, потому что только вчера стало ясно, какие взрывчатые вещества будут использованы парни из ячейки 8 предполагали ограбить склад в Вашингтонской подземке, но до вчерашнего дня им не везло. Да и потом тоже не очень повезло. Удалось выкрасть два ящика желатинированного дитомита. К тому же один ящик оказался неполным, всего меньше 100 фунтов. Тем не менее, это решило все моя проблемы. Желатинированный динамит достаточно чувствительное вещество, для которого достаточно моего самодельного детонатора. А 100 фунтов хватит, чтобы сдетонировала любая другая взрывчатка, если саратникам из ячейки 8 повезет ее достать. Упаковав около 4 фунтов желатинированного динамита в ящик из-под яблочного сока, я положил сверху батарейки и таймер и соединил с выключателем в конце 20-футового Бигфордового шнура. Когда мы загрузим машину взрывчаткой, эта упаковка будет сзади на двух ящиках желатина и ворованного динамита. Нам надо было еще проделать дырки в стенах трейлера и кабины, чтобы вывести Бигфорда в шнур и включатель в кабину. Или Джордж или Генри, наверное, Генри, поведут грузовик на стоянку на территорию ФБР. И прежде чем покинуть его, им надо будет включить детонатор и таймер. Через 10 минут произойдет взрыв. Если нам повезет, от здания ничего не останется и от новенького компьютерного комплекса, предназначенного для паспортизации населения, обошедшегося нам в 3 миллиарда долларов. 6-7 лет назад, когда власти впервые запустили пробный шар, чтобы узнать реакцию населения на новую паспортную систему. Было сказано, что ее основная цель выявление нелегальных иммигрантов для дальнейшей их депортации. Хотя были люди, которые с недоверием отнеслись к затее правительства, большинство проглотило официальную версию необходимости паспортной системы. Например, многие члены профсоюзов, которые видели в нелегальных иммигрантов Угрозу своему существованию во времена безработицы восприняли идею с энтузиазмом. А вот либералы воспротивились ей как российской. Почти все нелегальные мигранты были не белыми. Позднее, когда правительство подарило гражданство всем, кто сумел проскочить через мексиканскую границу и прожить в стране два года, либеральная позиция сдалась. Кроме небольшой части крепких сторонников гражданских свобод, которые все еще подозревали обман. В общем, система с отвратительной легкостью обманывала американский народ и манипулировала им, будь то относительно наивные консерваторы или испорченные и якобы мудрые либералы. Даже защитники гражданских свобод, изначально враждебные правительству, рано или поздно зашагают в ногу с остальными, когда Большой брат объявит, что новая паспортная система необходима для выявления и изоляции расистов, то есть нас. Если бы свобода американцев была единственной ставкой, вряд ли можно было бы оправдать существование организации. Американцы потеряли право на свободу. Рабство достойно и справедливо для народа, ставшего расслабленным, эгоистичным, беззаботным, легковерным, одурманенным. Мы уже рабы. Мы позволили дьявольски умному, чужеродному меньшинству заковать в цепи наши души и наши мозги. И эти невидимые цепи еще более очевидный символ рабства, чем будущие железные цепи. Почему мы не восстали 35 лет назад, когда они отобрали у нас наши школы и превратили их в расово смешанные притоны? Почему мы не выкинули их из нашей страны 50 лет назад, вместо того, чтобы позволить им сделать из нас пушечное мясо в их войне за покорение Европы? Или совсем недавно? Почему мы не восстали, когда они стали забирать у нас оружие? Почему мы не восстали в праведном гневе и не вытащили самонадеянных чужаков на улице, не перерезали им горло, почему не поджарили их на кострах, устроив их на всех перекрестках Америки? Почему не истребили всех до одного представителей этого противного и вечно напористого рода, эту чуму из восточных отстойников, а покорно позволили разоружить себя? Ответ простой. Мы бы обязательно взбунтовались, если бы все происходившее в последние 50 лет случилось одновременно. Но так как цепи затягивались постепенно, звено за звеном, то мы смирялись. Прибавление по одному новому звену к цепи не было достаточным поводом, чтобы всерьез возмутиться. Всегда казалось легче и безопаснее делать вид, будто ничего не происходит. И чем дольше это продолжалось, тем становилось легче притворяться. Историкам предстоит подумать насчет одного: если кто-нибудь из нашей расы выживет, Чтобы написать историю своего времени, это относительно важности промедления и недосмотра в нас из свободных граждан своей страны в стадо человеческого скота. Я о том, можем ли мы, если по совести винить за то, что произошло с нами, исключительно по нашему добровольному подчинению коварную пропаганду, подконтрольных средств массовой информации, школу, церковь, правительство И придётся возложить немалую часть вины на наше упадничество, на духовную слабость, которую позволили себе люди Запада в 20-м столетии. Наверное, то и другое взаимосвязано, и нельзя называть только одну причину. Промывание мозгов сделало упадок более приемлемым для нас, а упадок сделал нас менее устойчивыми к промыванию мозгов. Как бы то ни было, пока мы еще слишком близко к деревьям, чтобы увидеть за ними лес. Но одно ясно: На карту поставлено намного больше, чем наша свобода. Если организация не выполнит сейчас свою задачу, все потеряно. Наша история, наше наследие, кровь, жертвы и борьба бесчисленных тысяч лет. Враг, с которым мы сражаемся, намерен разрушить расовую основу нашего существования. Извиняться за наше поражение будет бессмысленно, потому что внимать этим извинениям будет только безмозглая орда безразличных цветных зомби. Не будет белых людей, чтобы помнить нас, обвинять в нас в слабости или прощать за глупость. Если у нас ничего не выйдет, великий эксперимент Бога закончится. Эта планета еще раз, как это было миллионы лет назад, будет лететь в космосе, не имея на себе настоящих людей. 11 октября. Завтра великий день. Несмотря на то, что ячейка 8 не сумела обеспечить нас большим количеством взрывчатки, Мы начинаем операцию против ФБР. Окончательное решение было принято сегодня на совещании, проходившем в доме ячейки 8. Там были мы с Генри и представители революционного штаба, что подтверждало срочность операции с точки зрения наших лидеров. Обычно представители революционного штаба не участвуют в разработке операций, проводимых ячейками. Мы получаем приказы из военно-полевого штаба и отправляем туда отчеты. А вот представители Восточного командного центра иногда приезжают, когда надо решить вопросы особой важности. До сих пор мне всего лишь два раза пришлось участвовать в совещаниях, на которых присутствовали представители революционного штаба. И оба раза на них принимались важные решения, которые касались средств связи, что я разрабатывал для организации. Это было еще до того, как мы ушли в подполье. Признаюсь, присутствие майора Уильямса, думаю, это псевдоним, на нашем совещании произвело большое впечатление на всех нас. Меня пригласили, потому что я отвечал за бомбу, а Генри должен был доставить ее на место. Причиной совещания стала неспособность ячейки 8 достать, как считаем я и Эд Сендерс, минимальное количество взрывчатки для требуемой работы. Эд эксперт по взрывам в ячейке 8, и что самое интересное, бывший спецагент ФБР, который знаком с планировкой здания. Насколько можно тщательно мы все просчитали, И решили, что нам понадобится как минимум 10 тысяч фунтов тротила или соответствующий ему другой взрывчатки, чтобы серьезно повредить или даже уничтожить новый компьютерный центр в подвале. Решив действовать наверняка, мы запросили 20 тысяч фунтов, а вместо этого получили 5.000, да и то в основном селитру, которая гораздо менее эффективна, чем тротил. Не считая первых двух ящиков с желатинированным динамитом, В ячейке 8 удалось достать 400 фунтов динамита на складе метро. Однако у нас не было никакой надежды добыть там необходимое количество взрывчатки. Хотя на строительстве метро каждый день используют много взрывчатки и охранят небольшими порциями, и доступ к ним крайне затруднен. Забирая динамит, два соратника из восьмой ячейки едва не попались. В прошлый четверг, когда мы почти отчаились найти выход из тупика, Трое парней из восьмой ячейки совершили ночной налет на сельскохозяйственный склад, который находился недалеко от Фродриксберга, примерно в 50 милях от нас. Взрывчатки там не оказалось, но нашлось немного селитры в 4400 фунтовых емкости. В соединении с керосином она достаточно эффективна в ограниченных работах с землей и камнем. Перед нами же стояла задача сделать такую бомбу, которая смогла бы пробить два укреплённых с бетонированными полами подземных этажа и одновременно взрывной волной смести фасад массивного и устойчивого здания. В итоге два дня назад восьмая ячейка решилась на то, что должна была предпринять сразу. Те же три парня, которые достали селитру, отправились на своем грузовике в Мэриленд, где находится военный склад. Из слов Эда Сендерса я понял, что там у нас есть легал, который окажет им содействие. Тем не менее, до сих пор от них нет никаких известий, а революционный штаб требует немедленных действий. Ничего не остается, как проанализировать все за и против намеченной операции. Система продолжает наносить нам ощутимые удары, арестовывая легалов, от которых в первую очередь зависит финансирование организации. Если этот финансовый поток будет окончательно перекрыт, нелегалам ничего не останется, как грабить, чтобы прокормиться. Таким образом, революционный штаб считает необходимым немедленно нанести такой удар системе, который не только остановит охоту ФБР за нашими легалами, хотя бы временно, но также поднимет моральный дух членов организации, сумевшей потрясти систему и показавшей свою способность действовать. Из сказанного Уильямсом я понял, что именно это стало главным, отодвинув на второй план первоначальную цель уничтожение компьютерного банка данных. С другой стороны, Если нанести удар, который окажется не очень чувствительным для тайной полиции, мы не только не достигнем ни старых, ни новых целей, но и дав знать врагу о своих намерениях и тактических предпочтениях, очень сильно осложним себе следующую попытку уничтожить компьютерную сеть. Это была точка зрения Генри, который был отмечен великим даром в любых обстоятельствах сохранять холодную голову и не забывать о будущей цели из-за внезапно возникающих трудностей. Но помимо этого он хороший солдат и готов идти до конца в завтрашней операции. Хотя и считает, что надо ее отложить, пока мы не приготовимся как следует. Думаю, соратники из революционного штаба тоже понимают опасность излишней торопливости. Однако, в отличие от нас, им приходится принимать во внимание много факторов. Уильямс твердо убежден в том, что необходимо немедленно выступить против ФБР, иначе от нас мокрого места не останется. Таким образом, мы в этот день обсуждали в основном практический вопрос. Насколько серьезными будут разрушения от имеющейся у нас взрывчатки? Если в соответствии с первоначальным планом нам удастся въехать на территорию через главные ворота и устроить взрыв на стоянке грузовых машин, то это произойдет на большом центральном дворе, окружённом массивными стенами и открытым лишь ветру. Нам сэдам не надо было объяснять, что в этих условиях и с имеющейся у нас взрывчаткой мы не сможем причинить сколько-нибудь серьезный урон зданию. Устроить бедлам в кабинетах, окна которых выходят во двор, нам по силам, но смешно даже думать о том, что нам удастся снести стену или проникнуть в подвал с компьютерами. Погибнет несколько сотен человек, но машина наверняка не остановится. Сендер спросил еще хотя бы день-два отсрочки, чтобы члены его ячейки могли раздобыть еще взрывчатки. Однако это не было принято во внимание из-за провала его людей, которым не хватило 12 дней. Когда каждый день арестовывают чуть ли не по сотне наших легалов, мы не имеем права ждать еще два дня, сказал Уильямс, если не уверены, что через два дня получим необходимое. В конце концов, было решено, что мы попытаемся доставить нашу бомбу на верхний подземный этаж со въездом с Десятой улицы, где тоже принимали грузовики, по соседству с главными воротами. Если мы взорвем бомбу в подвале под центральным двором, результат будет намного более впечатляющим. Наверняка обрушится пол верхнего уровня и погребет под собой компьютеры, которые стояли этажом ниже. К тому же, будут повреждены почти все, если не все коммуникации, а также прекратится подача электричества, потому что все оборудование находится в подвале. Однако мы не имели ни малейшего понятия, работают или не работают намеченное нами время в подвалах люди. Не имея плана здания, не зная ни архитекторов, ни инженеров, мы не смогли ответить на этот вопрос. Помешать нам могло то, что в подвале разгружалось сравнительно мало грузовиков, и въезд был обычно закрыт. Но Генри готов идти на пролом, если потребуется. Вот так. Завтра вечером мы будем знать намного больше, чем знаем сегодня.